— А чем я хуже Гуань Вана? — вспылил Джишэнь. — Он тоже был всего-навсего человек. — Я всем говорю, — ответил кузнец, — что можно выковать посох не тяжелей сорока или пятидесяти дзинь и весом, да и тот слишком тяжел. — Ну, пусть будет по-твоему, — согласился Джишэнь. — Сделай мне посох, как меч Гуань Вана, в восемьдесят один дзинь. Такой посох будет очень толст, — уговаривал Джишеня кузнец, — некрасив и неудобен. Послушайтесь моего совета, отец, и я выкую вам хорошо закаленный посох в шестьдесят два дзине. Но если он покажется вам слишком тяжелым, то пеняйте на себя. Насчет кинжала понятно, о нем не стоит и говорить. Все это я изготовлю вам из самой лучшей стали. — А сколько будут стоить эти две вещи? — спросил Джи-Джэнь. Сговоримся, — отвечал кузнец. — За все я возьму пять лян серебром. — Будь по-твоему, — сказал Джи-Джэнь. А если сделаешь хорошо, то сверхплаты получишь еще и вознаграждение. Взяв задаток, кузнец сказал. — Так я сейчас же и примусь за работу. — У меня тут... — Осталась кое-какая мелочь, — добавил Джишень. — Может быть, купим немного вина и выпьем? — Вы уж, пожалуйста, отец, устраивайте это сами, — промолвил кузнец. — Мне нужно закончить работу, я не могу составить вам компанию. Расставшись с кузнецами, пройдя не более тридцати шагов, Джишень увидел вывеску кабачка. Откинув дверную занавеску, он вошел туда уселся за столик и, постучав по нему, крикнул «Подайте вина!». К нему тотчас же подошел хозяин и вежливо сказал «Извините меня, отец, но дом, который я занимаю и деньги, на которые торгую, дал мне монастырь. Игумен строго приказал всем нам, торговцам, не продавать вина монахам, иначе он отберет деньги и выгонит из дома. не вините меня Сами видите, в каком я положении. — А ты все же подай мне немного вина, — стал просить Джишень. — Я никому не скажу об этом. — Никак нельзя, — отвечал хозяин кабачка. — Может быть, вы пойдете куда-нибудь в другое место. Прошу вас, не гневайтесь. Что было делать Джишень? Он встал и, уходя, угрожающе сказал. — Хорошо, я найду вино в другом месте а потом вернусь и поговорю еще с тобой. Невдалеке Джишень увидел вывеску другого кабачка. Он немедленно завернул туда, сел и потребовал. — Хозяин, подай скорее вина, пить хочется. — Отец, — ответил хозяин, — разве вы не понимаете нашего положения? Вы должны знать о приказе игумена. Почему же вы хотите подвести нас? Несмотря на все уговоры, хозяин так и не согласился отпустить Джишеню вина. Тот заходил еще в несколько питейных заведений, но и там ничего не добился. «Надо пойти на хитрость», — подумал Джишень, — «а то так и останешься без выпивки». тут он заметил на краю поселка под абрикосовыми деревьями шест с метлой шест с метлой вывеска кабачка харчевни луджий шень поспешил туда и увидел еще один небольшой кабачок он вошел и сев у окна окликнул хозяина эй подай ка вина прохожему монаху взглянув на него хозяин спросил ты откуда пришел я странствующий монах только что пришел к вам в поселок и хочу немного выпить отвечал джешень если ты из монастыря на горе утай я не могу продать тебе вина да нет же возразил джешень давай скорее вино хозяин оглядел лу джеши с ног до головы и решив что и по виду и по разговору он отличается от здешних монахов спросил сколько тебе подать вина — Да не спрашивай, наливай побольше, и ладно, — сказал Джишень. Выпив с десяток чашек, он опять подозвал хозяина. — Найдется ли у тебя какое-нибудь жаркое? Подай мне. — С утра было немного говядины, да я уже всю распродал, — развел руками крестьянин. Но в это время Джишень почувствовал запах мяса. Он вышел на улицу и увидел, что на очаге около стены в горшке варится собачье мясо. — У тебя же есть собачина, почему ты не хочешь мне продать? — Я не думал, что монах станет есть собачину, — отвечал крестьянин, — потому и не предлагал тебе. — Вот, держи деньги, — сказал Джишень, вытаскивая все свое наличное серебро. — Давай мне половину твоего мяса. Хозяин торопливо отрезал половину сварившейся собачьей тушки, нарезал немного чесноку и поставил еду перед джишенем. Последний так и накинулся на мясо, разрывая его руками и обмакивая в чесночную приправу. Не забывал джишень и о вине. Выпив с десяток чашек, он все более входил во вкус и требовал еще и еще. Хозяин кабачка остолбенел от удивления и только вскрикивал «Ну и монах! Вот чудеса!» «Я недаром у тебя ем!» — огрызнулся Лу Джишень, свирепо посмотрев на хозяина. «Какое тебе дело до меня?» «Сколько же тебе еще налить?» — спросил хозяин. «Давай еще кадушку!» — потребовал Джишень. И хозяину ничего не оставалось, как поставить перед ним еще кадушку вина вскоре джешень опорожнил и эту кадушку а недоеденную собачью ногу сунул себя за пазуху перед тем как уйти он сказал завтра я снова приду выпить на оставшиеся деньги хозяин кабачка был так напуган что стоял не двигаясь с места вытаращив глаза и окончательно растерялся когда увидел что монах направляется к горе Утай. Добравшись до беседки, Джишень присел отдохнуть. Между тем винные поры начали оказывать свое действие. Вскочив на ноги, он закричал. — Эх, давненько я не тренировался. У меня уж и тело-то все одервенело. Попробую-ка я проделать несколько выпадов. Выйдя из беседки и засучив рукава, он сделал несколько движений и почувствовал, как в нем заиграла кровь. Тогда он приналег плечом на столб беседки, раздался сильный треск, столб сломался, и беседка повалилась на бок. Монастырские привратники, заслышав грохот, взглянули вниз и увидели, что в гору нетвердыми шагами поднимается луджи шень. Вот беда-то, закричали они. Эта тварь опять налезлась. И тут же закрыли ворота на засов и стали подглядывать в щелку. А Луджи Шень, подойдя к воротам и обнаружив, что они заперты, начал отчаянно барабанить кулаками. Но привратники не решались его впустить. Побарабанив так без толку несколько минут, Джишень повернулся и, увидев слева от себя статую бога-хранителя монастыря, закричал. — Ах ты, чертов истукан, почему ты не стучишь за меня в ворота? Еще кулаком грозишь, а я тебя совсем не боюсь. Тут Джишень вскочил на возвышение, поломал как перья лука окружающий статую частокол и, схватив одну из палок, Принялся дубасить хранителя по ноге. Со статуи посыпались глина и позолота. Завидев это, привратники с криком «Ой, беда!» побежали доложить о случившемся и игумену. Передохнув немного, Джишэн обернулся и, заметив справа от ворот такую же статую, рявкнул А ты, глупая тварь, чего рот разинула? Тоже вздумала смеяться надо мной? И, подскочив к этой статуе, он так хватил ее два раза по ноге, что тут же послышался страшный треск, и статуя бога-хранителя покатилась на землю. Подняв сломанный деревянный каркас статуи, Джишень громко рассмеялся от удовольствия. Тем временем игумен уговаривал пришедших к нему с докладом привратников. «Не раздражайте его, идите». Но тут в келью Игумена вошли настоятель храма, казначей и келырь в сопровождении других монахов. Все они заговорили разом. «Этот дикий кот опять сегодня напился до безобразия. Он свалил беседку на горе и разбил статуи богов-хранителей у ворот. Что же мы будем теперь делать?» «Еще в древности говорили», — отвечал им Игумен. Даже сын неба избегает пьяных. Что же остается делать вам, старым монахом? Он уничтожил статуи богов-хранителей, а мы попросим его поручителя, господина Джао, поставить новые. Он поломал беседку, мы опять же попросим Джао исправить ее. Все это он, конечно, сделает. Статуи богов охраняют монастырь. Как же можно их заменять? — возразили монахи. — Это еще полбеды, что он разрушил стоявшие у ворот статуи богов-хранителей, — продолжал игумен. — Даже если бы он разбил все статуи Будды в храме, и то ничего нельзя было бы сделать. Опасно доводить его до буйства. Вы же сами видели, как он свирепствовал в прошлый раз. Но и игумен у нас, — ворчали монахи, покидая его покои глуб как невозделанный бамбук презрительное сравнение примерно то же что дурень привратники приказали они не смейте открывать ворота и все время наблюдайте за тем что он там вытворяет между тем лучше же шень разошелся вовсю эй вы падаль лысые ослы кричал он «Если вы сейчас же не впустите меня в монастырь, я разведу костер и сожгу ваше чертово логово!» Услышав это, монахи сказали привратникам, «Откройте засов, пусть эта скотина зайдет, а то он и в самом деле еще что-нибудь натворит». Привратники неслышно подкрались к воротам, потихоньку отодвинули засов и мгновенно скрылись в помещении. Попрятались и остальные монахи. В этот момент Луджи Шень напряг все свои силы и обеими руками приналег на ворота Неожиданно ворота распахнулись, он шумом влетел за ограду и упал. Вскочив на ноги, он испуганно ощупал свою голову, а потом бросился в храм, где сидели монахи, погрузившиеся в самосозерцание. Когда Джишень рванул дверную занавеску и ввалился к ним, они замерли в страхе и еще ниже склонили головы Едва Джишень подошел к первой попавшейся скамье, как его начало рвать, монахи зажали носы и были лишь в состоянии бормотать. «Боже милостивый! Боже милостивый!» Облегчившись, Джишень взгромоздился на скамью, Развязал пояс, с треском разорвал его и стащил в себя одежду. Тут он заметил выпавшую из-за пазухи собачью ногу. Вот их хорошо! Я как раз проголодался. И, разломав кость, он принялся есть. Увидев это, монахи в ужасе прикрыли лицо рукавами и отошли подальше от Джишени. Заметив это, Джишень оторвал кусок собачины, и, подойдя к близ стоящему монаху, предложил. — Оно! Полакомся и ты! Испуганный монах еще плотнее закрыл лицо рукавами одежды. — А, ты не хочешь есть? — вскричал Джишень и, повернувшись, сунул собачину в рот монаху, сидевшему рядом. Тот не успел отстраниться и упал со скамьи. Тогда Джишень схватил его за ухо, и стал насильно всовывать мясо ему в рот. Монахи, сидевшие напротив, вскочили со своих мест и принялись всячески успокаивать джишени. А тот, отбросив в сторону остатки собачины, стал барабанить кулаками по их бритым головам. В храме поднялся невообразимый шум. Монахи с громкими возгласами Схватили чашки для сбора подаяний, одежду и, сломя голову, бросились бежать. Этот скандал впоследствии получил название «Разгон всего храма». Как же мог настоятель храма оставить Луджишене? Он теперь так разбушевался, что начал крушить все кругом. Большинство монахов укрылось в своих келях. Тогда казначей Келлорь, ни слова не говоря игумену, собрали монахов, позвали прислугу, а также монастырских кузнецов, рабочих мирян, послушников и насильщиков. Всего набралось около двухсот человек. Обвязав головы косынками и вооружившись палками и вилами, они все разом ворвались в храм. Увидев их, Джишень взревел от гнева, и, не имея под руками никакого оружия, ухватился за стоявший перед статуей Будды стол для жертвоприношений Выдернув у стола ножки, он бросился на противника. Монахи сильно оробели и отступили под балкон. Расверепевший Джишень кинулся за ними, размахивая ножками от стола и сбивая с ног всех, кто попадался ему под руку. Пощадил он только двух старших монахов. Когда Джишень пробился к самому алтарю, внезапно появился игумен и повелительно крикнул. — Прекрати безобразничать, Джишень! А вы, монахи, также успокойтесь! Среди монахов было уже несколько десятков раненых. Услышав голоса игумена, все попятились. Заметив это, Джишень, в свою очередь, бросил ножки стула и воскликнул. «Святой отец, будьте моим заступником!» К этому времени он почти совсем протрезвился. «Джишень!» — строго обратился к нему игумен. «Ты доставляешь всем нам много беспокойств. Когда в прошлый раз ты напился и устроил скандал, я сообщил об этом твоему названному брату Джао, и он прислал письмо, в котором просил монахов простить тебя сегодня ты снова нарушил святые заповеди будды напившись до безобразия ты сломал беседку и разбил статуи богов хранителей стоявшие у ворот все это было бы еще полбеды но ты учинил безобразие в самом храме и разогнал всех монахов а это уже непростительный грех наш монастырь маджут туры Существует тысячу лет. Это место священно, и мы больше не можем терпеть твоего богохульства. Манджутра-ботисатва, буддийское божество, представляющее собой олицетворение чистоты. Иди за мной в мои покои. Ты проведешь там несколько дней, а я тем временем постараюсь устроить тебя куда-нибудь в другое место. Затем игумен отослал монахов обратно в храм, предаваться самосозерцанию, а получившим ушибы разрешил отдохнуть. Джешенья он оставил у себя ночевать. На следующий день, посоветовавшись с настоятелем храма, игумен решил выдать Джешенью немного денег на дорогу и отправить его в другой монастырь. Однако об этом они решили предварительно известить Джао игумин послал к нему двух служителей с письмом, да еще поручил им обо всем подробно рассказать и сразу же возвращаться с ответом. Когда Джао прочел письмо, ему стало очень тяжело. Он написал Игумену почтительный ответ, в котором говорилось. «На восстановление статуи богов-хранителей и беседки я немедленно вышлю деньги». А что касается джишеня, отправляйте его, куда сочтете нужно. Получив такой ответ, игумен приказал слугам достать монашеское одеяние из черной материи, пару туфель и десять лян серебра. Потом он призвал джишеня и сказал ему «Когда ты впервые в пьяном виде учинил в монастыре бесчинства Это можно было отнести за счет твоего недомыслия. Но ты снова напился и настолько потерял рассудок, что разбил статуи богов-хранителей, сломал беседку и даже выгнал из храма всех монахов, углубившихся в самосозерцание. Это уже тяжкий грех. К тому же ты и ранил многих. Мы удалились от мира. Это место благостно и свято, а твои поступки нарушают его чистоту. Ради твоего благодетеля, господина Джао, я даю тебе письмо, чтобы ты мог найти себе иное пристанище. Здесь я больше не могу тебя оставить. Вечером я прочту тебе напутственную речь. Четыре строчки наставления, которые должны наставить тебя на праведный путь. «Отец мой!» — воскликнул Джишень. «Я готов направиться туда, куда ты посылаешь меня, и с благодарностью приму твое наставление». Если бы игумен не отправил Лу в назначенное место и не заставил его следовать данному завету, то, возможно, не произошло бы тех событий, о которых можно сказать. Монаха-посох, вскинувший играя сражался он с героями Китая, вздымая в гневе инока кинжал, чтоб всюду он предателей сражал. О том, какими словами напутствовал Луджи Шеня Игумен, рассказывается в следующей главе.